Глава четвертая. Странное завещание. Зинка пришла вовремя. Этому ее тоже научил дед. «Никогда не опаздывай. Точность – вежливость королей», – говорил он. «Ну как же», – сопротивлялась Зинка. «Ведь говорят, девушка должна немного опаздывать». «Не говори глупости», – злился дед. «Если это не психологический ход, и он не задуман заранее, то это всего лишь опоздание». А это говорит лишь о невоспитанности и неуважении к людям, которые тебя ждут. В адвокатской конторе, как-то чересчур радостной, ее встретил молодой человек лет тридцати. Он оказался обладателем того самого волшебного голоса, видимо, это он вчера звонил, договариваясь о встрече. Проводив Зинку в кабинет, сладкоголосый попросил подождать немного и ушел. Там, за красивым дубовым столом, уже сидела яркая девушка, и разглядывал забинтованный средний палец. Она была очень вульгарно накрашена и не менее вульгарно одета, словно привет из девяностых. Алая помада, черными тенями подведенные глаза, много туши на ресницах, которая, видимо, из-за плохого качества уже частично осыпалась под глаза, делая свою хозяйку похожей на панду. клубая блузка с рисунком из блесток на груди, видимо, гордость хозяйки, была заправлена в короткую кожаную юбку. Особой любовью девушки являлись серьги в виде розового перышка. Она постоянно поправляла их, словно проверяя, не потерялась ли такая красота. Не обратив никакого внимания на Зинку, яркая девушка, озираясь, смотрела по сторонам и постоянно все трогала. Ручки на столе, подлокотники кресел и даже маленькие конфеты в вазе, периодически выкладывая их на стол. Перетрогав все и заскучав, она взяла ручку, и нарисовала на завинтованном пальце ноготь. Но, видимо, не удовлетворившись результатом, подумала и раскрасила его фиолетовый цвет. Зинка наблюдала за ее манипуляциями и пыталась сквозь тонной косметики на лице понять, сколько ей лет. Но, видимо, девица не привыкла долго молчать, потому что после десяти минут тишины и гордого презрения по отношению к Зинке она все-таки решилась и, наклонившись над столом шепотом, словно боясь, что ее услышат, спросила а ты тоже на самое, на завещание. Получилось немного зловеще, и Зинка испуганно махнула головой. — И тоже не знаешь, кто это? — озираясь, спросила размалеванная и, не дожидаясь Зинкиного ответа, продолжила. — Жесть! но ну ты даешь! Вроде одета прилично, значит, бабки есть. Или приезжие, тогда понятно. Вот я бы никогда не повелась на это. Но так хочется, от предков съехать сил нет! хотя мне грех жаловаться, мне повезло. Я-то москвичка, гордо закончила девица. У Зинки в этот момент появилось еще больше вопросов, которые не находили ответа. Но оценив интеллект и воспитанность девицы, она сделала заключение, что спрашивать бесполезно. И все-таки решила подождать того с волшебным голосом. Собеседница хотела сказать еще что-то, но ей не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился еще один персонаж. Мужчина лиц сорока, с остатками былой красоты на лице и огромным самомнением в глазах, оставшимся с тех времен, когда он мог похвастаться молодостью. «Добрый день!» – слегка наклонив голову, поздоровался бывший Казанова, держа в одной руке шляпу, а в другой – трость. Зинка молча кивнула в ответ. Ее собеседница же замирала с открытым ртом, не в силах шевельнуться. Она завороженно смотрела на вошедшего, как апостолы смотрели когда-то на Иисуса, идущего по воде, не меньше. Зинке стало жаль ее. Вошедший Франт уже бросил презрительно-уничижительный взгляд в ее сторону, поэтому, вспомнив про женскую солидарность, Зинка наклонилась и ударила девицу по руке в надежде, что та отомрет и все же закроет рот. Но Зинка... Просто производитель неловких ситуаций нечаянно ударила яркую по забинтованному и очень, видимо, больному пальцу, чем породила фонтан эмоций. Девушка вскочила и, тряся рукой, начала громко материться. «Сволочь! За что? Ой, почему же? Как больно!» И это только те слова, которые можно произнести. Остальная же лексика была чисто русским отборным матом. У мужчины с тростью и шляпой в руке видимо, свернулись уши в трубочку. Ну а как же еще можно оправдать то, что он надел шляпу снова на голову и прижался к двери? Только с желанием спрятать свернувшиеся уши. Ведь Зинка могла поспорить, что этот Франц знает с детства, что в помещении необходимо снимать головной убор. Сама же виновница кинулась извиняться к девушке, но не тут-то было. Видимо, от сильной боли девица скакала по комнате, переворачивая стулья и круша книжные полки. Зинке ничего не оставалось, как следовать за ней и поднимать все, что та перевернула. Именно на этой странной картине происходящего в кабинет зашел сладкоголосый в компании двух мужчин. «Очень рад, что вы познакомились», – растерянно сказал он, наблюдая в кабинете полный разгром. зинаида «Зачем вы бегаете за Матильдой?» – воскликнул нотариус, и голос его перешел на виск, перестав быть сладким. «Оставьте ее в покое!» Остановившись, Зинка поняла, что именно так все сейчас и выглядит, и уже открыла рот для оправдания, но передумала и решила просто обидеться. Минут десять ушло на то, чтобы все успокоились, и еще полчаса на элементарную уборку кабинета, чтобы не было ощущения, что они сидят в комнате с бором макулатуры. «Добрый день, дамы и господа», – начал нотариус. «Меня зовут Марк Абрамович Дуров. Я душепереказчик Савелия Сергеевича штульце Сегодня, 30 сентября сего года, нами оглашается завещание закрытого типа. Присутствуют наследники, нотариус-исполнитель и два свидетеля». Зинка, которая уже перестала обижаться, Ведь, как говорил Кот Матроскин, совместный труд он сплачивает. В душе понадеялось, что Ярка и Франт – всего лишь свидетели. Но нотариус в этот момент показал рукой на двух молчаливых мужчин в одинаковых костюмах. Свидетели фиксируют, что конверт закрыт и опечатан. Очень торжественно, будто приветствовал Парад Победы, продолжал нотариус. Пока он производил разного рода манипуляции, составляя протокол оглашения закрытого завещания, показывал второй конверт который был внутри первого и сверял печати и подписи на нем попутно заставляя свидетелей подписывать все конверты и акты зинка рассматривал остальных претендентов на наследство деда и терялась в догадках кто бы это мог быть девица которая сейчас сидела обняв свою руку чисто гипотетически размышляла она может быть дочерью деда рожденный где нибудь на стороне ну или на худой конец последней любовью Дед был молодцом, а вот дядя с тростью и остатками молодости он кто? Скорее всего, фантазия Зинки завела бы ее очень далеко, ведь она была у нее бурная и необузданная, но, слава богу, до этого не дошло. Марк Абрамович разорвал второй конверт, вынул оттуда сшитые и опечатанные бумаги и флешку, такую маленькую, на которой была маркером нарисована цифра 1. Торжественно, как олимпийский огонь, он вставил в разъем телевизора эту кладезь информации. Все смотрели за манипуляциями нотариуса с восхищением, как дети, которые смотрят за волшебными движениями рук Факира и ждут чуда. «Прошу вас внимательно посмотреть это видео. Когда оно закончится, я зайду, и вы дадите мне ответ», – сказал Марк Абрамович и вместе с двумя мужчинами-свидетелями вышел из кабинета. Зинка в нерешительности нажала на кнопку пульта, будто боясь, что оттуда все-таки выскочит кролик, ведь факир так и не закончил свой мудреный фокус. Из пульта никто не выскочил, но сюрприз получился. На экране возник дед. — Ну что, запись идет? — спросил он рассеянно кого-то за камерой. — А я его знаю. Он приходил ко мне на педикюр, радостно воскликнула яркая, момент забыв про больной палец. «Ну, хорошо», — продолжил дед. «Ну что, любимая моя Зинка, привет!» «Ну-ка, прекрати плакать», — погрозил он пальцем из телевизора, будто увидев, как огромные прозрачные слезы потекли по ее щекам. «Знаешь, Зинка, я против грусти», — как пароль дед произнес эту строчку из стихотворения Юли Дрониной, отчего она еще сильнее зашмыгла носом. «Приветствую я и вас, очаровательная Матильда!» Сейчас дед, видимо, обратился к яркой девушке, немного кивнув головой. «Здрасте!» – растерянно произнесла та, словно и не поняв, что это запись. «Приветствую я и тебя, мой друг Алексей. Знаю о твоих проблемах и сейчас постараюсь тебе помочь. А примешь ли ты мою помощь? Решать тебе!» На этих словах мужик с тростью, которого, по-видимому, звали Алексей, смутился и покраснел, как мальчишка, и опустил глаза в пол. — Если я вас правильно рассчитал, — продолжил дед, улыбаясь, и эта улыбка разбивала сердце Зинки еще больше, — вас наверняка еще трое. Но он опаздывает обычно ненадолго. Думаю, сейчас он как раз заходит в дверь. Все обернулись на дверь кабинета, но ничего не происходило. Она по-прежнему стояла сонно, закрывая пространство. — Привет, Эндрю, — произнес дед. В этот момент дверь скрипнула и лохматый мальчишка в огромных очках заглянул в кабинет. «Мне сказали, я должен сюда. Или я ошибся?» Он переминался с ноги на ногу и был очень смущен. «Проходи, Эндрю, я рад тебя видеть. Присаживайся». От таких совпадений у всех пробежали мурашки. Было полное ощущение, что это идет не запись, а скайп. «Ну, теперь, когда все в сборе, прошу пять минут вашего внимания. Итак, Если вы смотрите это видео, значит, включился в игру Его Величество случай, и меня уже нет в живых, или я лежу в глубокой яме. Хоть если бы я мог выбирать, то все-таки бы выбрал первое. Не случись форс-мажора, я лично бы уже поговорил и с вами, Матильда, и с вами, Алексей, и с вами, Эндрю. Ты же, Зина, не узнал бы ни о чем вовсе. Но мы предполагаемо Господь располагает. Мне 75. И я в последнее время подстраховываюсь. Не люблю подводить людей. Дед, такой родной, такой рассудительный, как всегда с ноткой иронии, обаяния, дискутировал о жизни. Зинке даже на секунду показалось, что случилась какая-то ошибка, и он жив. Просто находится где-то там, в другой параллельной вселенной, в Зазеркалье. Так вот, у меня к вам предложение. Скажу сейчас только одно. Вам необходимо будет выполнить несложное задание. Первое. Оно никак не нарушает закон. Второе. Оно совершенно не опасно. И третье. Оно будет проходить в городе Владивосток самолет завтра. Прошу учесть, что для выполнения задания не придется ничем жертвовать. Но есть два важных условия. Это то, что согласие должны дать все четверо. Сделка не состоится, если кто-то хоть один из вас откажется. Второе условие. Если вы говорите «да» и подписываете документы, то со следующей секунды вы обязаны выполнять беспрекословно мои указания, которые я вам оставил. Иначе просто все это не имеет смысла. Я разрабатывал это мероприятие 4 месяца и рассчитал все. Сбой хоть одного условия приведет к полному сбою программы, и мы не достигнем с вами желаемого результата, а значит и гонорара, который я вам сейчас озвучу. Итак, время раздумий пошло дед посмотрел на часы будто засекая время а чтобы вам лучше думалось я озвучу ваш гонорар маленькое уточнение дед поднял палец его вы получите только после того как задание будет выполнено то есть желаемый результат достигнут перелет и одежда да вам согласно вашим ролям придется сметь гардероб это спонсируется отдельно Итак. Каждому из вас по итогу будет выплачено по 5 миллионов рублей. Дед сделал мхатовскую паузу, и Зинка смогла оценить реакцию людей на сумму. Девушка по имени Матильда выпучила глаза и стала оглядываться, будто еще подтверждение этой сказочной, по ее мнению, сумме, очень жадно хватая ртом воздух. Эндрю, поправив очки, просто по-детски улыбнулся. Алексей Владимирович же громко выдохнул, немного громче, чем это позволяли приличия. «И еще. Маленькое дополнение». Дед хитро улыбнулся одними глазами, как умел только он. «Если у вас, ребята, все получится, а я в вас верю, иначе бы вы здесь не сидели, в подарок вы получите сюрприз из моего личного фонда. Все это сделает адвокат. Я дал ему на этот счет все инструкции». Мне кажется, сюрприз вам понравится даже больше, чем миллионы». «Итак», — дед снова взглянул на часы, — «у вас есть полчаса. Вы можете подумать». И, глядя снова куда-то вне камеры, устало сказал. «Выключай, пусть поговорят». Экран потух, став похожим на знаменитую картину Малевича. Только в этом случае это был не квадрат, а прямоугольник. Лишь этим сходством можно было объяснить такое пристальное внимание к нему присутствующих. На самом деле четверо людей у себя в головах сейчас вели жаркий спор. — Дед, что ты затеял? На тебя это так не похоже. — Но ведь я всегда тебе верила. Почему не должна теперь? — думала Зинка, рассматривая темный экран. — Наверняка это какая-то авантюра, — размышлял Эндрю. Но моя жизнь в последнее время стала такой скучной серой полосой, мне ничего не происходит. Хотя нет, каждое утро я начинаю с мысли о ней, о ее предательстве. Может, психануть и согласиться? Я его помню, он не был сумасшедшим. — Да, надо отказываться, — решил Алексей. — Мне сейчас только авантюра не хватает. Хотя что я теряю? Хуже, наверное, быть уже не может. А вдруг это шанс? Вдруг я смогу все исправить, сам исправить? Может быть, решиться хоть раз в жизни, решиться на что-то? Не ждать, пока кто-то придет и все исправить, а сделать это самому? Но что я теряю? Жалкое существование и презрение окружающих? Дядька показался мне тогда адекватным чуваком, думала Матильда. А сейчас несет какую-то ересь, хотя деньги большие. А прикольно было бы купить себе квартиру и съехать от родителей. Возможно, и личная жизнь тогда бы наладилась. Мне 28. Девчонки вчера в салоне сказали, что, скорее всего, у меня пара лет для того, чтобы заскочить в последний вагон поезда под названием «Брак». В противном случае меня ждет судьба моих старших сестер. Они уж давно перестали ждать от жизни чуда и сели на старые продавленные кресла для регулярного просмотра сериалов. Нет, я так не хочу. Все равно буду биться до последнего, как та лягушка, которая из молока сбила масло и выбралась из банки. «Но чтобы разорвать порочный круг безбрачия сестер Поротнягинах, надо сделать что-то неадекватное, не так, как они, что-то экстраординарное. Может быть, решиться на эту авантюру? Ну а что взять и решиться? Если в Владивостоке пойму, что ввязалась во что-то криминальное, сбегу и пойду в полицию». Все немного с перебором увлеклись рассматриванием черного экрана, и пауза затянулась. Первая разорвала тишину и прервала любование телевизором Зинка. «Это мой дед», — виновата сказала она, будто боясь, что ее сейчас побьют. И тут же, как бы оправдывая его поведение, добавила. Но он умер две недели назад. Зинке показалось, что ей не поверили. Поэтому она, прижав руку к груди, прибавила «честный-честный». Теперь все внимание переключилось с телевизора на нее. Трое человек не верили в происходящее, а Зинка сейчас была для них единственным подтверждением реальности событий. «А твой дед не подпишет нас на криминал?» Первый решилась на вопрос Мотя. «Он у тебя нет самое, как его, не Дон Карпоне?» «Вот знаете, испуганно ответила Зинка, раньше за ним такого не замечалось, но с тех пор, как он умер, я за него не ручаюсь». «Ну, то, что Савелий Сергеевич не Дон Корлеоне, это я вам ручаюсь. Я был знаком с ним, и, поверьте мне, я умею разбираться в людях». Вставил Франт и снял шляпу. Зинка решила, что его уши наконец раскрутились обратно. «Савелий Сергеевич был моим педагогом на третьем курсе. Он читал нам лекции по психологии», — сказал поздавший мальчик по имени Эндрю, «видя ему по привычке поправляя свои огромные очки и заглаживая лохматую челку на бок». Правда, это было давно, четыре года прошло, и я его больше не видел. А, судя по моим последним неприятностям, люди иногда очень сильно меняются. — А я думал, ты еще в школе учишься, — усмехнулась Мотя. — На вид ты совсем малой. — Обманчивое впечатление, — вздохнул Эндрю. — Оно меня всегда подводит. — Давайте знакомиться, — сказал Франт. Я так понимаю, я здесь самый старший, правда, не знаю, сколько вам лет, мадам, — обратился он к Матильде. Но так как вы женщина, то даже если и старше, все равно руководить должен я. — Да как ты! — еле сдерживая русскую ненормативную лексику, закричала Мотя. — Какая я тебе, мадам! Мне двадцать восемь, а чувствую я себя вообще на двадцать семь. — О, простите, это все меняет, — опасаясь этой неандертальской женщины, сказал Алексей. Просто под вашим слоем грима очень трудно прочесть вас возраст, тем более внутренний. ребят давайте знакомиться, уже голосом кота сказал он. Нам еще вместе мир спасать. Меня зовут Алексей Владимирович Кропоткин. Дворянин. Немного нескромно закончил он. Зинка тоже испугалась перепалки, поэтому продолжила знакомство, улыбаясь и пытаясь сгладить скандал. Зинаида Михайловна Звягинцева, представилась она, для вас просто Зина. Учусь на пятом курсе филфака. Да что там, диплом уже пишу. И так как она не знала, что же еще такого интересного сказать о себе, то добавила. Внучка того мужика. И указала пальцем на погашенный экран телевизора. Но я ничего не знала. Для меня все это тоже сюрприз. Дед был нормальным человеком. Ну, конечно, каким может быть еще доктор наук, профессор психологии. Он преподавал в институтах и университетах, причем всегда в разных. Дед не любил быть привязанным к одному месту. Он даже постригаться ходил всегда в разные парикмахерские. Его любимое выражение – привычка – это враг новым впечатлениям и вообще полноценной жизни. Да, это точно. Матильда, видать, была по натуре отходчивая, потому что перестала дуть губы на Алексея и тоже поддержала разговор. Он был у меня на педикюре первый раз два года назад. Но в середине лета пришел вновь, причем я работал уже в другом салоне, он специально меня разыскивал. — Мне тогда, конечно, это польстило. Я решила, что это потому, что я хороший мастер, — печально усмехнулась она. Перестав охмуляться и постоянно улыбаться, она стала похожа на грустного клоуна. — Кстати, я Матильда Портнягина, по гороскопу близнец, работаю педикюршей в салоне. И чтобы, как обычно, придать себе значимости, с напором добавила. — Москвичка! Поняв, что впечатление стоит усилить, бросила последний козырь коренная. Алексей на этих словах закрыл глаза рукой и покачал головой в разные стороны. Матильда решила не реагировать на мужчину из своих самых ярких снов, на деле он оказался хамом, и как бы стряхнув наваждение, продолжила: "Ну а ты, Гарри Поттер, кто такой?" "Я Эндрю. Эндрю Шишкин. Работаю в научном институте по изучению и продвижению IT-технологий. Да что ты?" мотья немного переигрывала в восторгах и это вызвало очередной удар пову алексея владимировича да что вы смутился андрей это только звучит красиво на самом деле скучная и совсем не интересная работа а почему у тебя такое странное имя матильда словно забыла зачем они здесь и как ребенок интересовался абсолютно всем не хотелось бы прерывать ваш клуб по интересам Но, боюсь, полчаса сейчас закончится. Алексея бесила эта дама, ее манера одеваться и краситься, ее грязные речи, он таких просто презирал. Но ее привычка разговаривать постоянно о глупостях его водила из себя окончательно. Бедному Алексею пришлось собрать всю силу воли, чтобы снова не нахамить ей. «Действительно, пора принимать решение», — поддержала его Зинка. «Я скажу свое мнение. Я за. Последнюю волю деда я хочу исполнить». Он тот человек, которому я доверяла всю свою жизнь, больше, чем себе самой, и не вижу оснований не делать этого сейчас». «Думаешь, не подставит нас твой дед?» спросила задумчиво Моти и, как всегда, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ну, хорошо, я в деле», — она стукнула ладонью по столу, видимо, забыв про больной палец. «Да чтоб тебя!» закричала и, сморщившись от боли, сказала. «Я согласна. Мне деньги не помешают». «Я тоже за», — улыбнувшись и сразу действительно став похожим на Гарри Поттера, сказал Эндрю. «Я так устал от простых решений, что мне очень хочется сложных задач. И я думаю, Савель Сергеевич мне их устроит». Остался только Алексей. Шесть пар глаз повернулись к нему. И впились, как клинки, понимая, что от его решения сейчас зависит, будут ли приключения, деньги и выполнена последняя воля деда. Тот долго молчал, вздыхал, переводил взгляд с одного на другого и, наконец, решился. «Я не знаю, о чем думал Савель Сергеевич, собирая такую странную компанию. Я вообще не верю, что мы способны хоть на что-то». Еще год назад я бы плюнул всем в вам лицо и ушел, хохоча в закат. Да что я говорю, я просто бы здесь не появился. Но сейчас я в такой жизненной ситуации, когда у меня нет выбора. Поэтому я в деле. И, схватившись за голову, закончил. Господи, только бы Савелий Сергеевич не сошел с ума перед смертью. Его сбила машина, тихо сказала Зинка, как бы успокаивая его. Что? поднял на нее глаза Алексей, не понимая, о чем она. Но я о том, что он с мозгами до последнего дружил, неловко защищала деда Зинка. Сложное решение было принято. Нотариус, выслушав всех, дал подписать каждому договор найма работников на разовые работы и включил запись вновь. На экране дед с кружкой дымящегося кофе вновь приветствовал их. Ну что, друзья мои, я был уверен в вашем выборе и гордостью сказал «Все-таки я неплохой психолог, и моя система работает». «Ах, да, вы же не в курсе? Ну тогда слушайте». Эта история началась в далеком 93-м году. Страна разваливалась, а вместе с ней вся система образования, милиция, медицина. Мы с моим другом детства Геннадием Петровым сидим и пьем на кухне. Зинки моей еще в проекте не было, а дочка с мужем живут в общаге. Я одинокий вдовец, с кучей регалий и научных степеней перебиваюсь с хлеба на воду, и мне больно смотреть, как моя страна летит в тартарары. Генка тоже человек с историей. Он служит в милиции начальником оперативного отдела и со страхом смотрит на то, как поднимается криминал. Под бутылочку белой и наши вздохи о погибающей стране я рассказываю Генке свою новейшую методику, которую разрабатывал последние десять лет и которую прикрыли за неимением финансирования. и не потому, что им это было интересно, просто жалуясь на судьбу, как принято у нас в России делать это на кухне под рюмку водки. Разработка моя называлась «Дилетанты». И я рассчитывал такую теорию, что если найти четырех подходящих друг другу по психотипу людей, каждого своей направленности, и поставить им задачу в сфере, к которой они не имеют никакого отношения, они решают ее на все 100% в теории самое главное это полная совместимость и дополняемость дилетантов естественно если просто взять четырех разных людей с улицы ничего не выйдет их необходимо тщательно подбирать вот именно такую систему подбора дилетантов я и разрабатывал 10 лет с группой ученых мне уже показалось что она стала получаться как научный институт закрыли вместе со всеми наработками генка тогда посмеялся надо мной но я попытался ему объяснить что самое главное Это правильно подобрать людей в группу. Как индивиды они ничего особенного не представляют. А вот в совокупности из дилетантов превращаются в профессионал. Я искренне считал, что моя система может стоить миллионы в будущем, а открытие достойно Нобелевской премии. На том умные разговоры закончились и начались мужские разговоры о женщинах. Но через неделю история получила продолжение. Вечером, уже без бутылки, заглянул ко мне Генка и сразу начал с места в карьер. А будет ли твоя теория работать на задачи расследования преступлений? Я не знал, как ему ответить. Ведь такая задача просто не ставилась. Но поработать согласился. Не буду, дорогие мои, сейчас сдаваться в подробности наших экспериментов. Просто прошу поверить, что их было много. У Генки оказалось развитое чутье и мы вдвоем довели программу до совершенства. друг моего убили в 95-м бандиты. И тогда я остался с программой один на один. Разработанная нами система могла подбирать людей, которые распутывали самые сложные преступления. Первым моим клиентом стал Генкин друг. На тот момент большой бизнесмен, он был в курсе наших разработок и попросил меня об одолжении. На его фирме кто-то воровал, причем очень профессионально. Ни свидетелей ни отпечатков, ни даже тени на камерах. Просто в магазинах пропадала выручка. Мои подопечные вычислили преступника за три дня. Да там было несложно, но болва пошла. Нет ничего лучше, чем сарафанное радио. Ко мне обращались по рекомендациям и только за большие деньги. Кстати, Зин, те деньги, на которые мы с тобой кутили все время, это выручка от моих успешных операций. Твоя непутевая мама никогда не присылала денег. Кукушка она, вздохнул дед. Хоть и дочь мне. Прошу, не будь никогда на нее похожа. Это против человеческой природы. Когда у тебя нет любви и нежности к своему ребенку, это значит, что с человеком что-то не так. Чего-то не хватает в его сборке. Производственный брак. Мне грустно, что этот брак мой. Дед как-то стох, задумался. Без его улыбок и ухмылок стало видно, как он сильно постарел и как много ему лет. «Ну да ладно, я отвлекся. Это, ребят, была моя теория. Переходим к практике. Ваша группа летит в портовый город Владивосток. Завидуя вам крабов, наедитесь от пуза. Ну, я, по крайней мере, на вашем месте так бы и поступил. Они там огромные, сочные, всегда свежие. Таких вы в Москве не найдете. Дело у вас такое». В этом славном городе проживает бизнесмен по фамилии Дрозд. В наши славные 90-е он приобрел на черном рынке картину Рафаэля «Портрет молодого человека». Она по сей день считается утерянной. В 1939 году, после начала Второй мировой войны, портрет был спрятан в семейном поместье Чарторийских в Синяеве, но вскоре после обнаружен гестапо. Его отобрали для организуемого в Линце музея фюрера. В 1945 году немецкий генерал-губернатор Польши Ганс Франк вывез его в неизвестном направлении. На сегодняшний момент это одна из самых дорогих пропавших картин в мире. Ее оценивают в 100 миллионов долларов. «За картину?» – выкрикнула Мотя. «Да вы гоните!» «Тише!» – очень резко скомандовал Алексей, и она замолчала. «Я думаю, сейчас должна была удивиться Матильда», – вдруг сказал с экрана дед. Скорее всего, выкрикнуть что-то типа «Вы гоните». Если это так, то аплодируйте мне. Я думаю, сидя на облаке, мне это зачтется. Все молча бы аплодировали глядя на потолок. Никто бы сейчас не удивился, если бы там проплывало облако, сидящим на нем с Савелием Сергеевичем. — Спасибо, — сказал дед с экрана. Видимо, даже не допустив и доли сомнений, что аплодисментов не будет. Так вот и картине. В мае у хозяина дома был день рождения. — Значит, телец по гороскопу, — опять вставила Матильда. Приехали гости, и во время торжества картина пропала. Просто исчезла со стены. Продолжал будничный дед, словно читал очередную лекцию в институте. Когда гости уезжали, их обыскали и ничего не нашли. По контуру здания камеры охрана. Хозяин, как вы сами понимаете, в полицию пойти не мог. Обратился ко мне. Он считает, что картина до сих пор в доме. Через три дня день рождения у его жены. И соберутся те же гости, что были четыре месяца назад. Преступник, скорее всего, думая, что скандал улегся, попытается достать картину и вывести. Ваша задача – найти преступника и вернуть картину хозяину». Слушатели испуганно переглянулись, а Мотя сказала. «Жена весы, так себе знак, неизвестно, что перетянет, плохое или хорошее». Ее глубокая мысль осталась без комментариев, потому как Савелий Сергеевич продолжал. Естественно, я описал вам ситуацию очень кратко. Дом Зина найдет все документы и даст вам прочитать, а лучше, чтобы вы сделали это все вместе и вслух. Сейчас же задача такая. Вы звоните домой и на работу и решаете все проблемы, чтобы вас не потеряли. Берете у нотариуса билеты, деньги на одежду и распределение ролей и едете по магазинам, потом к Зинке домой. Во-первых, вместе удобнее завтра добираться в аэропорт. Во-вторых, прочитаете задание подробнее, ну а в-третьих, подружитесь, вы теперь команда. — Зинка, моя дорогая, документы и следующие флешки в сейфе. Шифр — твой день рождения. — Да знаю я, — тихо ответила Зинка. Она все еще не разбирала сейф деда, постоянно оставляя на потом. Слишком это болезненное для нее занятие. — Удачи, мои дорогие. Флешку под номером три включите только во Владивостоке. Экран погас. И всем сразу стало очень страшно. До этого все воспринималось как приключение. Или сейчас пришло понимание, что все всерьез. Есть картина, которая стоит миллионы. Есть преступник, и его надо вычислить. Но вот смогут ли четыре дилетанта это сделать? В данный момент никто в это не верил. Казалось, что на последней секунде перед выключением камеры даже у деда в глазах промелькнул ужас недоверия к сидящим перед экраном. Только бы это не был его внезапно наступивший маразм. Опять вздохнул Алексей. Ну что, мышкетеры, пойдем спасать мир. А кто из нас Д'Артаньян? Весело спросила Мотя, будто это была самая важная информация на данный момент. Вы, госпожа Портнягина, устало сказал он, исключительно только вы. И мне очень страшно от этого. Турин. 1798. князь адам чертарыыйский совсем еще молодой образованный аристократ вынужден был безвыездно скучать в турине столице сардинского королевства вино тому была его дружба с великим русским князем александром павловичем он как-то совершенно случайно стал поверенным в душевных тайнах молодого александра скорее всего прекрасное образование что так стремилась дать сыновьям его мать Изабелла, компенсировав свое нежелание заниматься детьми, прельстила великого князя. Но именно эта симпатия вызвала подозрение его отца Павла, который и отправил с глаз долой Адама, назначив послом в Сардинском государстве. Выпросив небольшой отпуск, он решил прокатиться на родину в Польшу, бродя по очкам Турина, Адам безуспешно пытался найти подарок для своей матери, которая испытывала особую любовь к искусству. Ничего достойного его матушки не попадалось. Она, первая светская львица Польши, меценатка и патриотка, основательница нескольких музеев, не могла обходиться малым. Ей нужно было все самое лучшее. В одну из таких прогулок, не принесших, как всегда, никакого результата, Когда Адам уже решил ехать домой без подарка, он попал в переделку. «Спасите — Спасите! — услышал слабый женский крик Адам и немедленно секунды рванул в подворотню. Двое негодяев схватили молодую девушку, пытаясь сотворить неслыханную гадость. Служба при русском дворе многому научила молодого Адама, в том числе и искусству боя. Он растолкал негодяев в стороны, попутно сломав кому-то нос, а кому-то челюсть, схватил молодую растерянную девушку и рвано убежать, что из сил, не дожидаясь, пока разбойники придут в себя и решат отомстить. Девушку звали Анна Мария, и она была дочерью богатого вельможи. — Спасибо, — произнесло невинное создание, — вы обязательно должны зайти. Папенька отблагодарит вас. За спасение Анны Марии Адам был осыпан дарами, в том числе картиной, принадлежавшей кисти великого Рафаэля. Это был прекрасный подарок матушке. Адам уже представлял, как небольшая картина, написанная на дереве маслом, достойно займет место в коллекции князей чертарийских. «Только помните, молодой человек», – сказал отец спасенной девушки, «эту картину нельзя продавать». Ее можно только дарить. И, как показалось, Адаму облегченно вздохнул, вручая ему портрет. Одно немного смущало Адама. Молодой человек очень грустно смотрел со старого портрета, будто жалел его или что-то знал про Адама и не мог сказать. Стряхнув глупые мысли, молодой князь пошел собираться в дорогу, но не выдержал и вернулся для того, чтобы накинуть на портрет кусок ткани, как на клетку с безостановочно разговаривающим попугаем, для того, чтобы тот замолчал.